С самого начала создатели парка уповали именно на это. Какими бы необычными ни были животные, все же фундаментально их поведение не должно отличаться от поведения любых других зверей в зоопарке. Если за ними постоянно ухаживать, они привыкнут и начнут отвечать на ласку. «Ну, а пока что скажете? Как дела с компьютером?» – спросил Хэммонд. и при этом посмотрел на Денниса Недри, который сидел за терминалом в углу комнаты. «Этот чертов компьютер — наша вечная головная боль!» «Мы сейчас туда входим!» — откликнулся Недри. «Это надо было делать с самого начала!» — принялся читать ему нотацию Хэммонд, но Арнольд предостерегающе положил ему на плечо руку. Арнольд знал, что когда Недри работает, с ним лучше не связываться. «Это большая система», — сказал Арнольд, — «тут всякое может случиться». И действительно, список дефектов уже насчитывал более 130 пунктов, среди которых были и довольно странные неполадки. Например, программа кормления животных запускалась повторно не каждые 24 часа, а каждые 12 часов, И воскресные кормления не записывались. В результате персонал не мог точно измерить количество пищи, потребляемой животными. Система безопасности, контролировавшая все двери, которые открывались с помощью магнитных карточек, выключалась всякий раз, когда выходила из строя система питания, и при включении запасного источника энергии работать Отказывалась. Программа безопасности была рассчитана исключительно на основную систему питания. Программа экономии электроэнергии, убавлявшая освещение в сумерках после 10 часов вечера, работала только почетным дням недели. Автоматический анализатор фекалий, его прозвали Дерьмовый робот, предназначенный для выявления паразитов в испражнениях животных, показывал, что у всех ящеров есть паразит Phagoslomum венулосум, хотя на самом деле ни у кого его не было. А по программе в еду животных автоматически добавлялись лекарства. Если же работники парка вынимали медикаменты из кормушек, Включался сигнал тревоги, который просто так не выключить. И так далее, и тому подобное, страница за страницей. Приехав в парк, Деннис Недри сперва надеялся справиться со всеми неполадками к концу недели. Однако, увидев полный список дефектов, он побледнел. Недри позвонил в свой офис в Кембридже и велел сотрудникам работать без выходных до понедельника. А еще он сказал Джону Арнольду, что ему нужно поддерживать постоянную телефонную связь между островом Нубларом и материком, поскольку для отладки программы ему и его коллегам необходимо было обмениваться данными. Пока Недри работал, Арнольд создал новое окно на своем мониторе. Это позволило ему увидеть, что делает на рабочем месте Недри. Не то чтобы Арнольд не доверял Недри, нет, просто он любил быть в курсе всего, что происходит. Арнольд посмотрел на графический дисплей справа от него. На дисплее показывался маршрут электромобилей. Они ехали вдоль реки, чуть к северу от того места, где проходил маршрут к летающим ящерам и к авиарию. «Взгляните налево», — сказал голос, — «и вы увидите купол авиария парка юрского периода. Он пока еще не готов для приема посетителей». Тим увидел вдали алюминиевые подпорки, сверкавшие на солнце. «А внизу течет река Мезозойской эры, и если вам повезет, вы можете разглядеть в ее водах». очень редкого плотоядного животного. Пожалуйста, все наденьте защитные очки. На экранах в машине показалась птичья голова, украшенная ярко-красным гребнем. Но никто из сидевших в машине Тима на экран не смотрел. Все уставились в окно. Электромобиль ехал вдоль высокого обрыва, откуда была видна бурная река. Правда, густая листва, нависавшая над рекой с обеих сторон, почти закрывала воду. «Эти плотоядные динозавры сейчас там», — сообщил голос. «Животные, которых вы видите, называют дилофозаврами. Но, несмотря на уверение экскурсовода, Тим увидел всего одного дилофозавра. Стоя на задних лапах, он пил из реки. С виду дилофазавр был классическим хищником, массивный хвост, сильные задние лапы, длинная шея. В высоту он достигал трех метров и был словно леопард, покрыт желтыми и черными пятнами. Однако внимание Тима прежде всего приковала голова дилофазавра. Два широких волнистых гребня шли по верху морды от глаз к носу. В середине они соединялись, образуя на голове динозавра букву «В». Гребни были в черно-красную полоску, как у попугая или тукана. Животное тихонько ухало, будто сова. «Они хорошенькие!» — умилилась Лекси. фазавры? произнес голос один из первых на земле плотоядных динозавров. Ученые думали, что их челюстные мускулы были слишком слабыми, и дилофазавры, не имея сил убить добычу, пожирали падаль. Однако теперь мы знаем, что они ядовиты. «Ого!» — ухмыльнулся Тим, «здорово!» И опять в воздухе разнесся... Характерный крик этого животного. Лекси беспокойно заерзала на сиденье. «А они действительно ядовитые, мистер Реджес!» «Не волнуйся», — сказал Эд Реджес. «Но они ядовитые, да?» «Ну, да, Лекси». Как и у современных рептилий, гигантской ящерицы яда зуба и гремучей змеи желесы, Дилофозавра вырабатывают гемотоксин. Буквально через несколько минут после укуса жертва теряет сознание. После этого динозавр спокойно приканчивает свою добычу. Таким образом, дилофозавр – великолепное, однако весьма опасное дополнение коллекции животных, которую вы видите здесь, в парке юрского периода. Электромобиль свернул в другую сторону, река осталась позади. Тим оглянулся, надеясь в последний раз полюбоваться на дилофозавра. Ведь это, кому сказать, ядовитый динозавр. С каким удовольствием он сейчас остановил бы машину. Однако все было автоматизировано. Тим голову на отсечение готов был дать, что доктору Гранту тоже хотелось бы остановиться. «Если вы посмотрите вправо, «На обрыв, то увидите трехзвездный ресторан у гигантов. Шеф-повар Алан Ричард приехал сюда из всемирно известного французского ресторана «Боманьер». «Вы можете сделать заказ прямо из отеля. Наберите по телефону цифру четыре. Тим посмотрел на обрыв, но ничего не увидел. «Ресторана пока не существует», — объяснил Эд Реджес. «Строительство начнется не раньше ноября». Продолжая наше доисторическое сафари, мы подъезжаем к травоядным из отряда тазовых. Посмотрев направо, вы, возможно, увидите их. И действительно, Тим заметил двух животных, которые неподвижно застыли в тени раскидистого дерева. Трицератопсы. такие же серые большие, как слон, с виду свирепые, как носороги. Над каждым глазом были изогнутые роговые выросты длиной метра полтора, напоминающие перевернутые бивни слона. Третий рог располагался на носу, как у носорога. Вытянутой мордой животное тоже напоминало носорога. «В отличие от других динозавров», — сказал голос Трицератопс, Цератус не очень хорошо видят. Они близорукие, как современные носороги, и склонны пугаться движущихся предметов. Если бы они стояли ближе и могли разглядеть нашу машину, они бы ее атаковали. Но расслабьтесь, друзья, мы здесь в полной безопасности. На загривке у трицераптоса гребень в виде веера. Это сплошная кость, очень прочная. Каждое животное весит около семи тонн. Несмотря на свою устрашающую внешность, трицераптопсы – существа очень кроткие. Они знают служителей, которые за ними ухаживают и позволяют себя гладить. Особенно им нравится, когда им чешут круп.